Глава 4. О том, как Жильблас познакомился с лакеями метров как они научили его замечательному секрету, с помощью которого можно без труда прослыть умным человеком, и об удивительной клятве, которую они заставили его дать. Эти сеньоры продолжали вести беседу в том же духе, пока дон Матео, которому я помогал одеваться, не был окончательно готов. Он приказал мне следовать за ним, и все четверо пяти метров направились в харчевню, куда собирался отвезти их Дон Фернандо де Гамбоа. Я шел позади вместе с тремя другими служителями, так как у каждого кавалера был свой лакей. При этом я с удивлением заметил, что слуги копировали своих господ и старались подражать их манерам. Я их приветствовал,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 что, будь у них внешность поблагороднее, трудно было бы уловить разницу. Их свободное и непринужденное обращение восхищало меня, но еще больше нравилось мне их остроумие, и я отчаивался стать когда-либо таким же занимательным, как они. Поскольку обедом подчевал Дон Фернандо, то и за нашим столом исполнял роль хозяина его камердинер Ратуя о том, что все у нас было в изобилии, он позвал содержателя харчевни и сказал, — Сеньор Трактирщик, подайте нам 10 бутылок самого лучшего вина и припишите их, как обычно, к тем, которые будут выпиты нашими господами. — Охотно, — сеньор Гаспар, — отвечал тот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 но мы на днях добьемся, чтобы его сняли и оплатим вам, не проверяя счет, который вы представите. Трактирщик принес бутылки, несмотря на секвестр доходов, и мы выпили, не дожидаясь, пока его снимут. Стоило взглянуть, как мы ежеминутно провозглашали за здравные тосты, величая друг друга по имени своих господ.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 а между тем тысячи людей создали себе теперь славу остроумцев только благодаря смелой болтовне. Хочешь блистать? Так не обуздывай своего темперамента, выкладывай все, что взбредет тебя на ум. Твои вздорные речи сойдут за благородную смелость. Неси любую чепуху, но если у тебя сорвется хоть одно меткое словцо, Тебе простят все твои глупости. Люди запомнят только твою остроту и возымеют высокое мнение о твоих достоинствах. Наши господа с успехом осуществляют это на практике, и так должен поступать всякий, кто хочет прослыть человеком возвышенного ума. Помимо того, что мне до смерти хотелось снискать себе репутацию острика Самый секрет добиться этого показался мне столь несложным, что я не хотел им пренебречь. Поэтому я тут же принялся испытывать его на практике, и, выпитое вино, немало содействовало успешности этой попытки. Иными словами, я плел несусветную чушь, но среди всей этой околесицы мне удалось обронить несколько удачных острот, заслуживших одобрение присутствующих. Этот опыт окрылил меня. Я удвоил смелость в надежде отмочить какую-нибудь шутку, и судьба снова пожелала, чтобы мои старания не пропали в туне. — Ну что? — сказал мне камердинер заговоривший со мной на улице. — Вот ты начинаешь отшлифовываться, не правда ли? — Нет и двух часов, как ты с нами, а уже стал совсем другим человеком. «Ты будешь меняться прямо на глазах? Видишь, что значит служить у знатных господ? Это возвышает дух? В Мещанском доме ты таких результатов никогда не достигнешь». «Нисколько не сомневаюсь», — подтвердил я. «А потому мне хочется отныне посвятить свои услуги исключительно дворянству». «Отлично сказано». — воскликнул лакей Фернандо, основательно подвыпивший. — Мещане недостойно держать у себя таких выдающихся личностей, как мы. Вот что, господа, — добавил он, — дадим обед никогда не служить у этого отребья. Поклянемся именем Стикса. Предложение Гаспара было встречено всеобщим восторгом, и, подняв стаканом, мы дали клятву. Наша трапеза продолжалась до тех пор пока господам не заблагорассудилось удалиться. это было в полночь, но мои товарищи сочли такое поведение за верх умеренности. правда наши сеньоры покинули кабак в этот ранний час только для того чтобы отправиться к одной известной прелетнице дом который находился в дворцовом квартале и был открыт днем и ночью для всех любителей развлечений. Это была особа в возрасте между 35 и 40 годами, все еще очень красивая, забавная в разговоре и столь опытная в искусстве нравится, что она продавала, как рассказывали остатки своей красоты, дороже, чем ее первые цветочки. У нее всегда можно было застать еще двух-трех прелестниц высшего полета, которые немало способствовали огромному наплыву знатных сеньоров, посещавших эту даму. Днем гости играли в карты, затем ужинали и проводили ночь за вином и в приятных забавах. Наши господа просидели там до утра, а мы дожидались их без всякой скуки, ибо пока они коротали время с сеньорами, Наши братья развлекались с субредками. На рассвете мы, наконец, расстались, и каждый отправился к себе домой. Господин мой, встав по своему обыкновению около полудня, оделся и вышел. Я сопровождал его. И мы зашли к дону Антонио Сентельису, у которого застали некоего дона Альвара де Акунье. Это был пожилой дворянин, известный в качестве наставника по части мотовства. К нему обращались все молодые люди, желавшие приобрести лоск. Он обучал их наслаждением, а также искусству блистать в обществе и проматывать наследственные имения. Он не опасался проесть свое собственное, так как оно давно уже было съедено. Когда эти трое кавалеров покончили с взаимными объятиями, Сентелли сказал моему господину. — Черт возьми, дон Матео, ты не мог прийти более кстати. Дон Альвар зашел за мной, чтобы свести меня к одному мещанину, который угощает обедом маркиза Дзенетто и дону Хуана де Монкадо. Мне хотелось бы, чтобы ты отправился с нами. — А как зовут этого мещанина? — спросил мой господин. его имя «Григорио де Нориего», — ответил дон Альвар. «Я объясню вам в двух словах, что это за молодой человек». Отец его, богатый ювелир, отправился в чужие края торговать драгоценными камнями и, уезжая, предоставил в его пользование состояние с порядочным доходом. Григорио — простофиля, обладающий склонностью быстро спускать все свои деньги». Он корчит из себя пятиметра и, вопреки природе, хочет прослыть умным человеком. Ему вздумалось пригласить меня в руководители. Я взялся за это. И могу вас заверить, сеньоры, что дело пошло полным ходом. Григорио уже начал проедать капитал. Немало не сомневаюсь, — воскликнул Сентильес. Вижу отсюда, что наш мещанин скоро докатится до богадельни. — Знаешь что, дон Матео, — продолжал он, — давай познакомимся с этим фертом и поможем ему разориться. — Охотно, — отвечал мой господин, — я люблю наблюдать, как вылетают в трубу такие молодчики из разночинцев, которые смеют воображать, что их кто-либо равняет с нами. Ничто, например, меня так не позабавило, как случай с сыном откупщика Игра и тщеславное желание тянуться за знатью принудили его продать все имущество вплоть до дома. — О, этого мне ничуть не жаль, — заметил дон Антонио. — Он и в бедности остался таким же хлыщом, каким был в богатстве. Сент-Эльес и мой господин отправились в сопровождении дона Альвара Григорио де Нориего. Я с Мохиконом пошел туда же, радостно предвкушая возможность полакомиться на даровщинку и, надеясь со своей стороны, пособить разорению выскочки. Придя в дом, мы увидели несколько человек, занятых приготовлением обеда. Причем дымок, исходивший от рагу, щекоча обоняние предвещал не меньшее удовольствие и для неба. Маркиз Дзенетто и дон Хуан де Монкадо только что прибыли. Хозяин дома показался мне большим балбесом. Он тщетно пытался разыгрывать из себя пятиметра. Но это была прескверная копия с блестящего оригинала. Или, говоря проще, он походил на дурака, корчащего из себя развязанного сеньора. Представьте себе человека такого склада среди пяти насмешников, у которых только и было на уме, что поиздеваться над ним и ввести его в большие расходы. «Сеньоры», — сказал Дон Альвар после первых учтивостей. «Рекомендую вам сеньора Григорио Донориего как одного из самых достойных кавалеров. Он обладает множеством прекрасных качеств, Ведомо ли вам, что он человек весьма образованный? Выбирайте любую науку. Он одинаково силен во всех областях, начиная от самой тонкой и строгой логики до орфографии. «Право, вы мне слишком льстите!» — прервал его мещанин с принужденным смехом. «Я мог бы, сеньор Альвар, вернуть вам ваш комплимент». Вы сами являетесь тем, что принято называть кладезем премудрости. — Я не имел намерения напрашиваться на столь остроумную похвалу, — возразил дон Альвар. — Смею вас, однако, уверить, — сеньора добавил он, — что наш хозяин не применит составить себе имя в свете. — Что касается меня, — заметил дон Антонио, — то мне больше всего нравится в нем, и я ставлю это выше орфографии, его умение выбирать лиц, с которыми он ведет знакомство. Вместо того, чтобы ограничиться общением с мещанами, он предпочитает молодых сеньоров, не считаясь тем, во что это ему обойдется. В этом есть известная возвышенность чувств, которая меня восхищает. Вот что называется тратит деньги со вкусом и разбором. За этими язвительными замечаниями последовало множество других в том же духе. Бедного Григорио отделали на все корки. Пятиметры один за другим осыпали его стрелами своих насмешек. Но наш болван даже не ощущал этих уколов. Напротив, он верил всему, что они говорили и был, казалось, весьма доволен своими сотрапезниками, принимая их издевательство за великую честь. Одним словом, он служил им игрушкой все время, пока они сидели за столом, а это продолжалось весь день и всю ночь. Мы с Мохиконом выпили так же основательно, как и наши господа. И когда мы выходили от мещанина, то и лакеи сеньоры были пьяны в стельку.